Глава пятая Отправление откладывалось много раз, но, наконец, через шестнадцать дней мы с Биллом Лэнгом приплыли в Ливерпуль. Было воскресное утро. До Лондона мы добрались к полудню и разошлись по своим делам. Билл отправился в самый лучший отель, а я сел на поезд и поехал в Мейденхед. Итак, опять было воскресенье. Поместье Ярдли выглядело точно так же, как полгода назад. Но на этот раз, стучаясь в двери, я волновался чуть сильнее. Мне открыл мистер Ярдли. «Ты приехал как раз к чаю!» В гостиной горел камин. У Ярдли гостила какая-то женщина, но волосы у нее были не розовые. Меня расспросили про Северную Африку. Я сказал, что война там очень скучная. На это мне вежливо ответили, что и в Англии война... Очень скучная. Я неторопливо подошел к граммофону. Миссис Ярдли следила за мной, не поворачивая головы. Она спросила невзначай, преуспела ли ты в занятиях румбой, будучи в Африке? — Мне нужно взять еще несколько уроков, — весело ответил я. — Я знаю, как это организовать. Мы закрыли эту тему, и я вздохнул с облегчением. Поговорили о погоде и военных пайках. Дождавшись паузы в беседе, я взял пластинку Тина Росси. Кстати, — обратился я к Ярдли, — как поживает та светловолосая девушка, которой так нравились эти ужасные записи? элен Паркер? Ну, в последнее время она эти пластинки не заводит. Она должна была приехать сегодня, но по воскресеньям у нее ночное дежурство в Министерстве информации. Она, знаешь ли, там работает. После обеда я сказал, что мне пора возвращаться в город. Никто меня не удерживал. Путь из Мейденхеда в Лондон показался мне более длинным, чем из Северной Африки в Англию. С вокзала я позвонил в Министерство информации. Мне сообщили, что мисс Паркер работает в американском отделе и придет на службу в полночь. Значит, еще два часа. Я нашел Билла в отеле Клериджес. Он заказал для нас номер с двумя спальнями и гостиной. Телефон его девушки не отвечал весь день. думаю что мне судьба тоже не улыбнулась, он предложил мне виски. «У меня свидание в полночь», — сказал я. Мне надо было счистить с себя шестимесячную североафриканскую грязь. В полночь я поднял трубку, позвонил в американский отдел министерства и стал ждать ответа. «Американский отдел. Мисс Паркер у аппарата». «Какого цвета у вас волосы, мисс Паркер?» «Кто говорит?» «Какая ваша любимая песня, мисс Паркер?» где ты мне кажется я чуть чуть влюбился ты страдаешь жду тебя в буфете через пятнадцать минут когда она вошла в буфет я стоял возле барной стойки положив голову на руки и пялился на бутылки расставленные на полках она сразу подошла ко мне здравствуй у тебя по прежнему розовые волосы если бы ты заставил меня еще подождать они бы стали седыми а ты ждала Нет, я вышла замуж и родила шестерых детей. Надеюсь, они полюбят меня. Мы вышли из бара, даже не прикоснувшись к вину. Обошли вокруг здания. Заходя в него, она сказала «Приходи к восьми утра» и убежала. Улицы Лондона в восемь часов серы и пустынны. Мы нашли кафе. Она заказала бекон, помидоры и чай с гренками. На сей раз мы были очень серьезны. Ты вернулся, потому что я ждала тебя? Ты останешься? Нет. Ты любишь бекон с помидорами? Но я бы хотел остаться. Я рассказал, что мне нужно возвращаться на войну, но потом я приеду обратно. Я объяснил, что дело не только в войне. У меня такое положение, что не знаешь наверняка, чего ждать на следующий день. Я очень симпатичная. Кто это тебе сказал? Так говорят все, с кем я встречаюсь. Почему ты ждала меня? Я так решила, как только тебя впервые увидела. Ты сейчас не дразнишься? Оплати счет, пожалуйста. Было девять утра. Надо было заехать в редакцию «Кольер», чтобы сказать о своем приезде и о том, что я беру недельный отпуск. Пинки выразила надежду, что ей тоже удастся взять отпуск. К совой мы поехали вместе. Редакция журнала была по-прежнему в отеле, но Квентина там уже не было. Парень, который его замещал, сказал, что у него для меня есть телеграммы из Нью-Йоркской редакции. В ней было написано следующее. «Фотографии Северной Африки прекрасны. ТЧК. Военное ведомство настаивает на передаче их в открытый доступ. ТЧК. Ваши фотографии доступны всем до того, как мы их напечатаем. ТЧК. Сожалеем, вынуждены отозвать вас Нью-Йорк. ТЧК. Оплатим билеты, выдадим дополнительную зарплату за три недели. Коллиер, Нью-Йорк. Я перечитал текст трижды. Потом отдал телеграмму Пинки. Я спросил у работника Кольер, когда он получил ее. Оказалось, тем же утром. Я поинтересовался, знает ли про телеграмму кто-нибудь помимо него. Он ответил отрицательно. Надо было быстро соображать, что делать дальше. Вместе с работой я теряю аккредитацию военного корреспондента. Мне придется вернуться в Штаты, а с моими документами я оттуда никогда потом не выберусь. «Значит, надо найти работу до того, как о моем увольнении узнают военные». Я описал ситуацию парню из Кольер. Он извинился и сказал, что не знает, чем тут можно помочь. Я попросил его подождать до полудня и дать мне шанс оглядеться и узнать, каковы мои шансы на трудоустройство в других журналах. Ему эта идея явно не понравилась, но возражать он не стал. «Иди», — сказала Пинки, — «я подожду тебя здесь». Я взял такси и поехал в редакцию «Лайф». Мои отношения с этим журналом были далеко не идеальными. За шесть лет сотрудничества меня дважды увольняли, и один раз я увольнялся сам. Но с Кроки, которая заведовала лондонским офисом, меня связывала давняя дружба. Она была рада меня снова видеть и почти не удивилась, узнав о моих проблемах. Она сказала, что быстро найти работу мне вряд ли удастся. В Нью-Йоркской редакции, заметила она, узнав о том, что ты опять остался на улице, наверняка решат, что тебе уже давно пора свыкнуться с таким положением. Вместе с тем у нее были сведения, что очень скоро в Средиземноморье начнется большая заварушка. Если я вернусь в Африку до того, как военные прознают о моем увольнении, и смогу извернуться, и первым снять сенсационные кадры, тогда мои проблемы как-нибудь решатся. Задача была предельно ясна и почти невыполнима. Но попытка не пытка. Кроки отправила в Нью-Йоркское бюро лайф-телеграмму, в которой было сказано, что Капа жутко недоволен сотрудничеством с Кольер и его вынуждают уволиться. Я помчался обратно в Совой. Когда я вошел в редакцию, Пинки восседала на столе рядом с телефоном. В углу комнаты притаился несчастный сотрудник Кольер. Он был на грани нервного срыва. Я сказал, что все уладил, и если этот парень выждет еще двое суток и не станет сообщать военным о том, что меня уволили, то я сделаю его крестным отцом своих детей. Он ответил, что если мы немедленно уберемся из его офиса, то он как минимум на трое суток будет рад забыть наши имена. Рядом с собой находится лучший ресторан Лондона «Буллистайнс». Мне надо было поговорить с Пинки, и мы отправились туда перекусить. Ресторане по-прежнему подавали очень недурное шампанское, я предложил выпить за мой скорый отъезд. Насколько скорый? Я уеду сегодня вечером. Так надо. Ее глаза заблестели от слез и шампанского. Я рассказал ей о хитром плане трудоустройства в журнал «Лайф» и о том, что мне было бы неплохо с помощью моего друга Криса Скотта, сотрудника пресс-службы военно-воздушных сил, забронировать местечко на самолете. После того, как мы поели, я позвонил в пресс-службу. Криса Скотта уже направили куда-то в Северную Африку. Пинки закусила пальчик и, подумав пару секунд, произнесла. «Кажется, я знаю, что делать». Она велела мне бежать за разрешением на выезд и явиться к 17.30 в клуб «Мэйфэр». Служащий паспортного бюро с большим подозрением отнесся к тому, что, прибыв в Англию в воскресенье, В понедельник я уже хотел отправиться обратно. Я сказал, что не имею права вдаваться в подробности, поскольку они имеют отношение к военным действиям. Он был впечатлен и выдал документы без дальнейших вопросов. Пинки приехала в клуб в шесть вечера, заказала вина и сообщила, что я могу ехать. Она все устроила. В аэропорту надо было оказаться в шесть тридцать. Я заверил Пинки, что скоро вернусь. Да уж, было бы неплохо. Я поинтересовался, что она будет делать вечером, после того, как я улечу. Ты мерзкий венгерский болван. Я буду обедать с офицером, который устроил тебе перелет, чтобы я была свободна этим вечером. Она весело поцеловала меня и убежала. Сидя в темном самолете, уносящем меня из Англии в Северную Африку, я был абсолютно уверен в своей любви к Пинке. Теперь я знал ее имя и адрес. у меня даже Была ее фотография.